110. Физическими чувствами не усмотреть того, что незримо. Только сердцем и мыслью можно отметить касание луча моего. Сердце почувствует радость, а мысли потоку подобно вливаться начнут в сознание, открытое свету. Это будет свидетельство моей близости. Ибо я с вами всегда, но чуете это только тогда, когда сознание ваше и сердце обращаются яро ко мне.